но с другой стороны Россия хоть и не цивилизованная страна, а все-таки европейская. И женщины в России красивые, с европейской внешностью. В постели с ними интересно, а на кухне безопасно, что тоже немаловажно. Ведь много на свете отсталых стран. Можно жену и из Кореи привести. из Вьетнама, из Монголии, из Зимбабве какого-нибудь. Но пойди знай, чем она тебя накормит. У них кулинарные традиции совсем другие. Такое приготовит, что неделю будешь животом маяться и с горшка не слезать. Покорных и беспомощных жон домработниц можно сейчас найти только в Азии и Африке, но уж больно они отличаются от европейцев и по культуре, и по традициям, и по быту. Норвёжцы ещё. Так что жена из России вариант оптимальный. Будет сидеть тихо и не черикать. Денег на неё нужно мало, внимания особого тоже можно не уделять, всё равно никуда не денется. А деток нарожает опять-таки с европейской внешностью, а не молочно-шоколадных и не с раскосыми глазками. Совместная жизнь с мужем австрийцем радовала Веронику ровно 2 недели. Потом она оказалась одна в небольшом коттеджике, наедине с весьма ограниченной суммой денег, на которую ей предстояло вести хозяйство всю ближайшую неделю. Вернер сказал, что будет давать ей деньги каждый понедельник и требовать письменного отчёта за каждый изтраченный шиллинг, так что пусть не забывает складывать чеки и записывать расходы. Кроме того, оказалось, что командировки у Штайнера бывают не только в Москву, поэтому отсутствовать он будет весьма часто и подолгу. И первый скандал не заставил себя ждать. Вероника была дома одна, когда в дверь постучали. На пороге стоял приятный молодой человек с блокнотом в руках. Немецкого языка Вероника не знала, в школе училась с грехом пополам английский. С Вернером объяснялась на чудовищной смеси плохого английского и вполне приличного русского, которым владел муж. А из речи молодого человека она поняла, что речь идёт об участии в уборке улицы. Она подумала, что это что-то вроде субботника, и с милой улыбкой отказалась. Молодой человек лучезарно улыбнулся, что-то черкнул в своём блокнотике, отпустил комплимент по поводу её красоты и удалился. А в конце недели Вернер Ворвался на кухню с белым от ярости лицом, размахивая какой-то бумажкой. Тебе что, трудно было жопу оторвать и улицу подмести, орал он. Из-за твоей лени я вынужден оплачивать ещё и эти счета, чтобы больше такого не было. Каждое утро метлу в руки и на улицу. Оказалось, Что за чистота тротуара владельцы домов, расположенных на улице, несут коллективную ответственность, и каждый домовладелец ежедневно должен убирать строго определённый участок перед своим домом. Если же домовладельцы по каким-то причинам не могут или не хотят этого делать, муниципальные власти организуют уборку улицы или её части, Но за работу государственных дворников выставляют счёт тому хозяину, вокруг чьего дома было не убрано. Не хочешь мести улицу, не мети. Никто тебя не заставляет, но поскольку улица должна быть чистой и опрятной, отчисляй в муниципальный бюджет денежки на оплату работы дворников. Не хочешь платить, мети. Всё справедливо. На следующий день, взяв в руки метлу и совок и собирая с тротуара чужие окурки и обёртки от жевательной резинки, Вероника с недоумением подумала о том, что ещё полгода назад она была профессорской женой. Это недоумение стало первым, пока ещё небольшим шагом на пути к открытию неприятной истины, состоящей в том, что решение уехать со Штайнеком было ошибочным